ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОЗРАЖЕНИЙ Давайте вспомним формы обработки возражений. Первый – логический способ, второй – эмоциональный, третий – метафоры, четвертый – поговорки, пословицы, цитаты из речения, пятый способ – ссылки на нормы, шестой – сдвиг в будущее, шестой – сдвиг в прошлое, седьмой – в будущее. Восьмой бумеранг, девятый – сосредоточение на позитиве, десятый – подмена возражения и одиннадцатый – активное слушание. Частные методы обработки возражений. Мы говорили с вами о сопротивлениях, которые являются источником всевозможных возражений клиента и о том, какое поведение продавца снизит то или иное сопротивление клиента. Мы упоминали об общих правилах обработки возражений, а также об универсальном алгоритме, обеспечивающем успех при переговорах с клиентом. Также мы разобрали 11 форм обработки возражений. Вы, разумеется, понимаете, что их больше, я, например, знаю 19. Каждый из них подходит для любого возражения. То есть мы понимаем, что одно и то же возражение можно обработать несколькими десятками способов. Теперь я предлагаю углубиться в частности рассмотреть конкретные примеры обработки возражений. Частные методы, как я их называю. Мне нравится подмечать успешные технологии, которые используют профессиональные продавцы, почасами того не осознавая. Я люблю искать разные примеры обработки возражений в той литературе, которая мне доступна. Это кажется мне полезным. Несмотря на то, что методы действительно частные, сфера их применения может быть значительно расширена при удачной адаптации. Некоторые частные методы предоставляют возможность создавать свои методы по аналогии. Я уверен, что некоторые из частных методов известны вам, некоторые вы успели подзабыть, а какие-то будут для вас полезным открытием. Надеюсь, вам доставят удовольствие ознакомление с этими методами. Метод вычитания. «Сколько стоит ваш ксерокс?» – спрашивает клиент. «Тысячу долларов», – отвечает продавец. «Это дорого», – отвечает клиент. «А сколько недорого?» «Я думаю, что-то около 700». «Так значит, дело в трех сотнях долларов?» «Да». Заметьте, вы вовлекаете клиента говорить не о тысяче, а о трехстах. То есть обсуждаете цифру, которая в три раза меньше. Весь трюк заключается в том, что вы от абсолютного числа переходите к разности, а затем уже о разности говорите как об абсолюте. Власть цифр над нашим сознанием беспредельна. Несмотря на то, что клиент понимает, что ксерокс не может стоить 10 долларов, он воспринимает как преграду именно тысячу. Понимаете меня? Не 300, а тысячу. Тысяча долларов является для него препятствием. А что является препятствием для клиента, становится тем же самым и для нас. Вы психологически подводите клиента к обсуждению других чисел. 300 долларов – не 1000, а в 3,33 раза меньше. Вот именно, речь идет о трех сотнях долларов. Это на самом деле так. Но когда клиент говорит слишком дорого, на него давит не разность желаемой и реальной цены, а цена сама по себе. Вы читайте. Тем самым вы подводите клиента к покупке. Метод деления. Продолжаем наш диалог с клиентом. Значит, говорит продавец, речь идет о трех сотнях долларов. Сколько будет работать этот ксерокс? Я полагаю, порядка пяти лет. В году 250 рабочих дней. Вы будете использовать его по рабочим дням. За 5 лет – 1250 дней. Значит, если вы разделите 300 долларов на 1250 дней, получится 24 цента в день. В результате, если вы приобретаете такой ксерокс, вы делаете дополнительные вложения 24 цента в день. Точка зрения, которой вы предлагаете клиенту растянуть затраты на все дни использования продукта. Клиент воспринимает цену как необходимость отдать деньги прямо сейчас. Вы же подаете цену продукта как ежедневное вложение в товар. Вы как бы даете клиенту психологический кредит. Предлагаете представить, что этот кредит существует. Разумеется, в реальности возможность дать такой кредит у вас нет, но возможность осуществления психологического кредита, безусловно, есть. И вы используете эту возможность. Вы растягиваете цену на все время использования товара. По сути, вы даете клиенту следующий повод для размышления. Цена – это плата за все время использования, а не сумма из вашего кошелька или с вашего банковского счета. Если методом вычитания вы уменьшили обсуждаемое денежное число в три раза, то теперь вы уменьшили эту сумму в 1250 раз – количество дней использования. 24 цента обсуждать гораздо легче. Сведение к пустяку. А теперь продолжаем наш диалог. Итак, 24 цента в день – это 7 рублей. 7 рублей в день. Скажите, сколько зарабатывает самый незначительный для фирмы сотрудник в день? Если даже зарплата составляет 500 рублей, то в день получается 22 рубля. То есть, ваши дополнительные вложения в три раза меньше, чем зарплата самого несущественного работника, к примеру, уборщицы. Но что такое ксерокс? Это очень важно. Сотни необходимых для бизнеса документов в день. Не обязательно сравнивать зарплаты можно... Слечить с мешком для мусора с проездом в маршрутном такси. С чем-то еще главное показать клиенту, что его дополнительные вложения, которые могут предоставить так много возможностей, сравнимы с ежедневными пустяковыми затратами. Метод контраста. 24 цента в день, продолжает продавец, 7 рублей. А теперь я хотел бы еще раз повторить, какими качествами обладает данный ксерекс. Скорость печати. Вправо. Полтора раза выше, чем у предыдущей модели. Качество печати сравнимо с хорошей полиграфией. Гарантия 2 года. Постоянное сервисное обслуживание. И все это вы приобретаете благодаря дополнительным затратам 7 рублей в день. Просто мы предлагаем клиенту сравнить незначительные цифры с многообещающими перспективами. Вот и все. Чем контрастнее представлен продукт, тем большее впечатление это производит на клиента. Все познается в сравнении, особенно преимущество товара и его цена. Метод Бенджамина Франклина Если американец вспоминает Бенджамина Франклина так часто, как часто он держит в руках соответствующую купюру, то я вспоминаю его имя в связи с методом продаж. Есть легенда, что Бен именно так принимал свои решение, как я сейчас предлагаю вам обрабатывать возражения клиента. Метод Бенджамина Франклина по своему предназначению и положению в цикле продаж находится где-то между обработкой возражений и стимулированием клиента к принятию решения. Допустим, клиент вам говорит «Мне нужно подумать». Он может и не говорить таких слов, но вы чувствуете его сомнение. В таком случае вы достаете чистый лист бумаги формата А4, кладете перед клиентом, достаете красный и зеленый фломастер и начинаете говорить, одновременно отображая свои мысли на бумаге. Виктор Иванович, я хочу подвести итог нашей встречи. Для этого я перечисляю все преимущества, которые предоставляет наш продукт. В этот момент вы расчерчиваете лист на две равные колонки, учитывая, что лист в вертикальном положении – Нижняя ориентация для компьютерных пользователей. Сверху вы прочерчиваете еще одну линию, которая выделяет оглавление для столбиков. Левый столбик обозначает плюсы. И вот именно знак «плюс» вы рисуете слева вверху листа, когда говорите о том, что повторите все плюсы. Теперь вы будете перечислять все преимущества и выгоды вашего товара или услуги. Каждый раз ставьте номер пункта, под которым эти выгоды для клиента проходят в вашем резюмировании. Первый пункт – качество продукта. Вы ставите цифру 1, затем пишите «качество». Пишите крупными буквами, зеленым или красным фломастером. Второй. Возможность многофункционального использования. Об этом мы с вами говорили, мне показалось, что вам понравилась такая перспектива. Вы пишете два, и слово многофункциональность. Третий плюс. Срок гарантии. Гарантия, как вы знаете, три года. И для нашего изменяющегося мира это большой срок. Вы пишете гарантия три года. Я думаю, ход моих мыслей вам понятен. Перечисляйте, пишите, производите эффект, завладевайте клиентом его слуховым и зрительным восприятием, добейтесь его внимания. Не говорите скороговоркой. После произнесения каждого пункта получайте подтверждение от клиента, что он понимает вас и согласен с вашими доводами. Дойдите до 10, если сможете. На левой стороне листа у вас будет перечислен внушительный список преимуществ. Это впечатляет. А теперь обращайтесь к минусам. Виктор Степанович продолжает продавец. Вы говорите об одном минусе. Напишите в оглавлении правого столбца знак «минус». Пишите другим фломастером, но не ярким, лучше черным. Пишите меньшим шрифтом. Итак, первый минус – дополнительные 300 долларов, которые вы вкладываете в наш товар. Вы пишите 300, лучше письмена, не цифрами. Цифры воспринимаются ярче, они сильнее привлекают наше внимание. Пишите 300 словом. А теперь время подвести итог. Итак, Виктор Степанович, 10 плюсов, в этот момент вы подводите нижнюю черту и пишете в левом столбце внизу 10. И один минус, вы пишете внизу справа один Что вы думаете по этому поводу? Хороший метод. Он мне нравится, иногда я использую его и знаю, что не зря. Этим методом вы включаете зрительное восприятие клиента. Вы применяете метод контрастов 10-1. Вы подводите итоги. Уже три усилителя продаж.